Глава 19. Теноранте. Ласково, мягко, нежно. Музыкально. Почему ты всё-таки выбрала меня? спросил некромант незадолго до того, как отправиться спать, когда они лежали в обнимку. На столике давно пустела глиняная кружка, и её на сотканная призрачными нитями волшебства исчезла ещё раньше. Ильен явно был очень рад, когда постучавшись в комнату дорогой гости, хотел вернуть до разой законные владелицы, обнаружил там их обоих не в смертельно переругавшемся состоянии, а чинно сидящими рядом в тот момент. И очередное фейропитие организовал даже быстрее обычного. Судя по улыбке призрака, Их чинный вид сам по себе сообщил ему всё, что нужно. Да до дорогая, в тот вечер руки у Евы так и не дошли. Хотя она не замедлила проверить, как инструмент перенёс обратную дорогу в карете, брать его с собой, когда они с Гербертом перемещались магией, девушка не рискнула. Она его за муки полюбила, а он её за сострадание к ним хмыкнула от его. Встретив недоумённый взгляд Герберта, Без понимания, отнёшившись к слегка переиначенному Шекспиру, посерьезнела. Я не выбирала, даже не думала выбирать, потому что вы с высмеяклом слишком мало знакомы, потому что твой любимый Миракол вовсе не обязан быть моим любимым Мираколом. Я терпеливо выдохнула. Если ты по каким-то причинам уверен, что любая девушка обречена упасть к его ногам, вынуждена тебя разочаровать, Не сомневаюсь в твоём чувстве вкуса, раз уж тебе хватило мудрости оценить такое сокровище, как я, но в том, какие мужчины нравятся мне, тебе положено разбираться по моего. Хорошо, почему ты захотела со мной сблизиться? Я ведь не давал тебе повода, скорее наоборот. Сама удивляюсь. Наверное, из-за кучи недостатков, которые ты так увлекательно выправляешь. Он наверняка расслышал иронию последних ответов, но пальцы, скользившие сквозь светлые, волные её волос, всё равно замерли. Правда? Нет, сказала я, прежде, чем в комнате успело похолодать. Я уже на лестнице ответила почему. Хотя ты и правда далёк от идеала. Но, как говорилось в финале одного хорошего фильма, у каждого свои недостатки. о том, что мириться с этими недостатками она всё же не собиралась, Ева пока умолчала. Не хотелось портить настроение им обоим, руша с таким трудом достигнутое взаимопонимание. Даже если сейчас она поддавалась величайшему женскому заблуждению, имя которому он изменится. Нет, она не собиралась его менять, лишь разбить всё наносное, чем он привык прикрываться. вытащить настоящего герберта из кокона, куда загнали его отец, Айрас, и годы одиночества, показать ему другой путь, на котором он сможет исполнить свои мечты, Менять чужую суть, ломать её под себя, оправдывая это любовью. Значит, любить иллюзию, мечту, мираж в своей голове, что угодно, кроме реального человека и в конечном счёте не любить вовсе. А вот аккуратно обтесать сверху, сколов то неприятное, что мешает ему самому даже в большей степени, чем тебе. Утешай лишь тем, что ты тоже не идеал, сообщил Герберт с усмешкой, смягчившей и без того необидные для неё слова. знаешь ли? Да что ты говоришь? По-моему, я само совершенство». судя по усмешке, так и не покинувши его губы, её иронию он всё-таки слышал прекрасно. Совершенство статика, оптимальный результат. Результат всегда нечто конечное, то, что достигло одной идеальной точки, застыло в одном идеальном моменте, форме, состоянии. А ты просто невозможно живая. Учитывая Евино положение, слова здорово её позабавили. Как и сама ситуация, нормальная влюблённость непременно включает в себя период Идеализирование и боготворение, когда свет любви заслоняет все тёмные пятна на её источнике. С этого всё начинается и одновременно с ним чаще всего заканчивается. Слишком велико разочарование, когда свет блекнет, и ты вдруг видишь на своём личном солнце всё то, чего предпочёл бы не видеть. Опыта отношений начинающихся с того, что на носу у обоих красуются чёрные очки с надёжной защитой. А толь трофеолета у Евы ещё не было. Пожалуй, ты прав. Предпочту быть живой. Она рассеянно поскребла кончиками пальцев по его груди, прикрытой тонкой тканью рубашки, каким-то кошачьим жестом, пытаясь найти в себе смелость задать требующийся наружу вопрос. А ты, когда в меня просто я до последнего не видела, чтобы я тебе нравилась, А тому, что видела, не могла верить. Или не хотела. Но это ему слышать не обязательно. И всё равно решила сделать то, что сделала. В наших сказках поцелуй традиционно превращает чудовищ в принцев. Я решила, что трюк сработает и здесь. Он тихо рассмеялся, ничуть не обидевшись на иронию, вновь золотившуюся в её словах. А Ева, устраиваясь поудобнее на его плече, Понадеялась, что ему всё же не слишком холодно. Она прекрасно помнила, как в своё время фырчала Динка, когда замёрзшая Ева заползала к ней под одеяло и как вопила сама Ева, когда сестра отвечала ей тем же. Даже горячая сестринская любовь не отменяла чувство дискомфорта от того, что к твоим нагретым босым ногам прижимается нечто по ощущениям сильно напоминающее снеговика. И вздохов по прекрасным, сверкающим и холодным, как лёд вампирам, я вы никогда не понимала. Мысли о брачной ночи с тем, чей тактильный портрет похож на мёрзлую статую, её не прельщали. Впрочем, между ними оставалась одежда, везде, кроме губы ладоней. И, судя по всему, к холоду Герберт привык. Профессия обязывала. когда ты играла, наверное. Некромант накручивал её волосы на палец, обвивая ноготь бледно-золотистой шёлковые прядью. Может, раньше просто в тот момент понял. Так хорошо играла. И это тоже. Он помолчал. Когда ты играешь, ты другая. И одновременно нет. Как будто суть пропустили сквозь хрустальную линзу И вместо тихого, мягкого света в глаза вдруг бьёт слепящий луч. Я потопилась, изучая узор чёрной шёлковой ниткой, вившейся по вороту его рубашки. Я никогда не любила смотреть, как я играю на записях. Всегда казалось, что я на сцене безумно смешная. Почему? Её за инструментом часто такая насупленная, хмурая, когда мне трудно. А когда нетрудно, улыбаюсь как сумасшедшая. Ты просто погружаешься туда, где абсолютно забываешь о себе, растворяешься в том, что делаешь. Это прекрасно, а не смешно. И у тебя появляется такая трогательная морщинка на переносице. Позволив светлой пряди размотаться и упасть на его рубашку, Герберт коснулся её подбородка, заставив её приподнять голову. Вот здесь. Когда он тронул губами её лоб, там, где на записях она и правда видела у себя складку, которую всегда мнила даже смешнее блаженное улыбки, я поняла, что всё ещё не верит в происходящее. Что Гербертир Райоли может быть таким? С другой стороны, он же недавно на её глазах трепал по меховому пузу кота, которого держал в стазисе несколько лет, потому что не хотел терять. Сама ведь когда-то думала, парень, который любит котиков, просто не может быть плохим. Оставалось надеяться, что их сказка и правда про красавицу и чудовище, а не про Золушку, которая снова обернётся заморашкой, как только часы пробьют 12. Хотя в чём-то ты права. Ты редко бываешь такой серьёзной, как за инструментом. Имеешь что-то против? Кто-то же из нас должен быть несерьёзным. Когда есть возможность, Улыбка, наметившаяся в уголках его губ, погасла, вернув в лицо отстранённость. Скоро, полагаю, эта возможность тебе будет представляться нечасто. Думать сейчас о королеве в и мнимой помолвке ей совершенно не хотелось. Как не хотелось, чтобы об этом думал Герберт. Так что она отвлекла его от этих мыслей тем же простым и действенным методом, что безотказно сработал на лестнице. Когда Герберт уходил, впервые за всё время, проведённое в этом замке, Еве было тепло. Поздравление Мэт с новым статусом из решительного и твёрдого незамужем в романтическое влюблена, которое стоило бы смешать с сомнительным помолвлена, приправив задумчивым задумчивымся сложно, она получила средине изменной бессонной ночи, коротая за чтением того же любовного фэнтези. Сейчас книжка казалась ещё посредством чем по пути к Гертруде, но тем более забавной. К счастью, Ева заподозрила неладное, как только услышала стук в дверь. Хотя бы потому, что вдруг вспомнила, она слишком давно не видела Мэта, а тот едва ли мог оставить происшедшее без внимания. Именно поэтому она не завизжала, увидев на пороге Герберта в окровавленной рубашке. забыл самое важное, проговорил тот, протягивая к ней расправленную ладонь. Там лежало нечто, на первый взгляд напоминавшее кусок сырого мяса, на второй — то, что традиционно предлагают мужчины вместе с рукой. Его устало захлопнула дверь под носом у мета. Естественно, это ничуть не смутило демона. Пару секунд спустя, спокойно пролетевшего сквозь дерево. И тебе привет. Он был уже в привычном обличии. В глазах плескался голубой огонь, искристая синь не меняла оттенок под лучами волшебных кристаллов. Спасибо. За что? Возвращаясь к кровати, уточнила Ева, не оборачиваясь. Что не разочаровало? Всегда считал девочек обманщицами от природы. Не хотелось менять свои убеждения спустя столько лет. Это всё-таки вынудило её обернуться, застыв в шаге от Габельганвского покрывала. «Никакой принц, король, эльф или бог для меня не перевесит дом, пропел Мэт, присаживаясь в узонье кровати, зависнув над спинкой чуть не касаясь одеяла лаковыми туфлями. Кажется, так говорил кое-кто совсем недавно. Хотя, если подумать, некромант в перечень не входил, а принцем наш малыш является лишь формально. Я не. Что? Не собираешься отказываться от дома? «Быть в ответе за тех, кого приручила. Ты же вроде так любишь эти слова золото, Или для тебя словами они и остаются? Я не думала об этом, совершенно честно отрезала Ева, падая на постели спиной назад. А если подумать? Она промолчала. Бросить Герберта значит предать. Не бросить значит предать всех и всё, что ждёт под ту сторону прорехи, включая, возможно, саму себя. Нет. Нет, гнать эти мысли, не поддаваться на провокации. Пока у них с Гербертом столько проблем, что о возвращении домой и речи не идёт. Начиная с той проблемы, что в текущем состоянии Ева от некроманта при всём желании никуда не денется. Надо же было чёртовой кляксе отравить ей едва обретённую радость. Не грусти, златоласка, сказал отравитель, пока она лежала, раскинув руки на кровати, старательно глядя в потолок. Я мог бы разрешить дилемму. Позволить тебе не выбирать. Даже слушать не хочу. В моём мире я не только сумею тебя воскресить. Оттуда можно без труда открывать прорехи между вашими мирами. Мне это не под силу. Законы межграние призваны держать нас заперти, исключая Зоф извне. Но ты, полагаю, сможешь. Даже задумываться не собираюсь. Небольшая сделка, и ты везде будешь, как дома. будешь странствовать туда-сюда по мирам через межграние. Не сложнее, чем на самолёте. На две страны, конечно, жить тяжеловато, но сама возможность погостить у родителей или наоборот навестить любимого малыша, даже не уговаривай. И не собирался. Просто информация к сведению. Он действительно замолчал. И надо сказать, действительно изложил ранее сказанное без искушающих ноток. Просто доброжелательно, как дружеский совет, и будь он проклят. Ева над информацией задумалась. Несмотря на то, что понимала, задумываться над любым предложением демона да нельзя плохая идея. Она могла отмахиваться от непрошенных мыслей сейчас, но ей придётся решать что-то потом. Рано или поздно. А когда тебе предлагают возможность не взвешивать то, что тебе дорого, на разных чашах весов, Не бояться обжечь холодом того, кого обнимаешь. Чёрт. Так вот, в чём был его интерес? А, сказала Ева. Значит, вот почему ты хотела, чтобы мы сблизились? Помимо, конечно, возможности развлечься и посмеяться над влюблёнными дурачками. Мальчишеское лицо осталось непроницаемым, словно естественной, пугающей улыбчивости. Не понимаю, о чём ты. Теперь у нас обоих появились слабые места. То, на что ты можешь давить, то, что поможет тебе нами мной манипулировать. Я зло сощурилась, раздражённая на себя в той же степени, что на него. Полагаю, как только я открою провеху, ты со своими дружками-демонами радостно в неё кинешься, веселиться в моём мире, согласно вашим представлениям о веселье. Так? У демонов не бывает друзей. Безмятежно откликнулся Мэт. Лишь в ваших идеализированных мультяшных фантазиях всё, что мне нужно свобода от цепей межграния. Таким сокровищем я не собираюсь делиться ни с кем. Тебя одного хватит, чтобы устроить локальный апокалипсис или глобальный, если я тебя недооцениваю. Потянувшись за планшетом, я демонстративно уткнулась в недочитанную книгу. Я не заключу с тобой сделку, Мэт. Даже не надейся. Краем глаза она видела, как тот пожал плечами. Казалось, ни капельки не разочарованный. Это пугало куда больше, чем если бы демон взбесился. Он готов был просто терпеливо ждать другого, более подходящего момента. И кто знает, что отныне он будет нашептывать Герберту: "Зачем ты так хочешь ожить?" Странный в своей элементарности вопрос всё-таки заставил Еву поднять глаза. Не хочу умирать. А разве не очевидно? Не хочу умирать, повторил Мэт безо всякого выражения. Одно и то же, почти всегда. Мерцающая лазурь его радужек потускнела, их к человеческому оттенку. А люди вы такие забавные. Представь вам колбу пистолетные дулы, и вы закричите: "Я не хочу умирать". Но лишь считанные скажут: "Я хочу жить". Вы страшитесь смерти при том, что мало кто из вас действительно ценит жизнь. Некоторые умирают внутри задолго до того, как их сердца устают от бесполезной работы. И ходят и жрут и говорят: пустышки, медленно гниющие заживо, зачем ты ещё существующие. Лесть для того, чтобы дышать, не понимая, что их дыхание само по себе удивительно. Демон смотрел сквозь неё. Ваш мозг Хранит тысячи терабайт информации. Ваше сердце перекачивает миллионы литров крови. Вы рефлекторно совершаете действия, требующие идеально слаженной работы десятка мышц и миллиардов нейронов. Вы и сами филигранный шедевр генезиса, существующий в мире тепла, красок и невероятностей, способный позволить себе роскошь воспринимать всё это нормой вещей, до скучливой обыденности. И только и делаете, что ноете, и жалуетесь и скучаете, и считаете жизнь надоедливой. Я поймала себя на том, что вопреки всему, включая здравые смыслы и чувство самосохранения, ощутила жалость, потому что за шутовской маской проступила нечто бесконечно усталая и столь же древняя, сколь вселенская тьма, открывавшаяся на дне его зрачков. Мэтт мог сколько угодно прикидываться мальчишкой, но не стоило забывать, что рядом с ней абсолютно нечеловеческое существо, абсолютно сумасшедшее, если брать за точку отсчёта людской взгляд на здоровую психику. Абсолютно одинокое. межгранье являла собой холодную, безжизненную, бесформенную пустоту межмиров, черноту космоса, разделявшую звёзды, приправленную отсутствием привычных трёх измерений. Я бы не помнила, в какой из библиотечных книг вычитала это, но желанием желание вырваться из пустоты, лишавшей его даже толкового подобия облика, вполне можно было понять. Если не учитывать, что демон не смог бы мирно сосуществовать с теми, кто населяет настоящие живые миры, и вряд ли собирался. Но наш малыш прав. Ты не из таких, заключил мы внезапно. Глаза его вновь полыхнули потусторонним фосфором. Даже сейчас ты живее многих, кто считает себя живыми лишь на основании бьющегося сердца. Ева вспомнила, кого жалеет. Напряглась, как почуявший ловушку кролик. К чему всё это? Будет жаль, если в итоге ты такая останешься мёртвой. Или не мёртвой, но несчастный. потому что не пожелала рискнуть и пойти в банк Будучи мёртвой снаружи, ты вскоре вскоро и внутри. Ибо вот долго такое существование выдержать не сможешь. Не ты, будучи живой и выбрав любой из миров, ты непременно пожалеешь о том, который в итоге не выбрала. К счастью, его неоднократно за жизнь досаждала своим недругам тем, что категорически не бралась на слабо. Мы с Гербертом прекрасно обойдёмся без твоей помощи и что-нибудь придумаем, когда придёт время. Мэтт лишь рассмеялся. высоким соки музы нывшим в ушах перезвоном ржавых бубенцов, очень зловещим, полным отсутствия в нём какой-либо зловещести, если не считать задорную безуминку. Посмотрим, Златовласка. демон растворился за гранью зримого, предоставив Еве возможность хоть всю ночь смотреть на электронную вязь книжных строчек. Теперь в безнадёжном испорченном настроении Текст резал глаза и чувство вкуса невыносимой бездарностью. Посмотрим.